потому что в ушах сначала слегка зазвенело, а потом я поняла, что звенит не в ушах, а снова где-то на тренировочной площадке, где танцевали с клинками чейр и аст. «Доволен, Дроу?» — выплюнул из себя вопрос Решкире. «Да, охотник, я живу, чтобы служить моей княгине так, как она сочтет нужным», — гордо признался Дросу. «А нужда в тебе отпадет? сдохнешь довольным», Продолжил Задроу переходя в наступление. «Да», — невозмутимо согласился Аст, ведя поединок с той же внешней легкостью, как и Чейр. «Паутина моей судьбы в воле богини. К ней в итоге вернется и душа. Мне дано выбирать лишь узор нити. Тем, как он плетется сейчас, я удовлетворен. «Жалеешь, что не имеешь права и силы меня убить?» — ухмыльнулся Решкери. «Сейчас нет».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 полыхнул такой огненной яростью что я едва не подавилась ты все же решила что две нити надежнее коржики пирожки так вот в чем дело дроу решил что ему руководствуясь утренним советом все-таки подобрали напарника там где он уже щел себя свободным от конкурентов нет княгиня пьет вайс и разбирает документы с распределением энергии все решили утром а что у тебя назрел самоотвод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 Вмешался Эрт, вроде бы серьезно, но я чувствовала странное веселое лукавство, не свойственное обыкновенно мрачным, как похороны дроссу. Аст плетет из драгоценной проволоки поистине чудесные вещи. Разоблачение аст снес молча, лишь зыркнул на разговорившегося собрата, будто клинок метнул. С удовольствием, полюбуюсь на ваше творение, заключила я. Будет время и желание, пробуйте.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 Тоже досталось заряда из розетки. Но, думаю, способ и исток ее получения. Норовистовый рэшкири изрядно выбесил.